кристофер уэнстол Кролл, столица земель Уэндемов, остался далеко позади кит не желал задерживаться в родных пенатах ибо по пятам следовали наблюдатели короля желавшие лично уличить юного лорда в нарушении данного еоргу слова немедленно отправляться в поход Сир Деван Роспуч – смотритель замка и главный военачальник Озерного края. Он непременно собрал бы большой отряд своему сюзерену, и это стало бы достоянием общественности. Породило кривотолки по поводу увеличения экспедиционного корпуса, посеяло сомнения в лояльности опального принца. Поэтому с Роспучем встречи лучше избежать. В отличие от пятитысячной гвардии леди-матери и всего штата слух, коих было около пяти сотен, с Кристофером вышли обещанные две тысячи рыцарей, которые он отбирал лично, и был в каждом уверен. Уверен в их стойкости, честности и смелости перед лицом неведомых испытаний. А вот ополчение Сира Девуна Роспуча могли истолковать во вред как попытку узурпации. Поэтому обоз прошел обходной дорогой, и Кит издали наблюдал, как раскачиваются новые знамена Уэндемов над стенами Уэнденстол-Кролла. Озерный край заканчивался. Впереди была Кельтская даль. Через пять дней пути появится застава Уэндшир, большой каменный замок. Там их ожидал приграничный гарнизон сформированный из местных вассалов. Сам замок запечатывал узкий перешеек между Астланом и Горячим морем. Вокруг односторонней горной дороги располагались топкие болота, изредка и лишь в сезон зимних штормов переходившие в фазу мелководных заливов. Впереди надвигалась буря, а с ней дождь и ветер. Кит огляделся. Он остановился на высоком предгорье. Куда хватало глаз, виднелись лишь горы, поросшие хвойным лесом, до озера в долинах. Кое-где маячили огни отдельных фермерских хозяйств, занимавшихся скотоводством и рыбной ловлей, для нужд пограничного гарнизона. Невдалеке расположилась одиноко стоящая ветряная мельница и небольшие очищенные от леса поля, со взошедшими на них культурами. Но главное тут был мир. Хоть кельтов и считали варварами, никто их в озерном краю не видывал более пяти сотен лет. Вассалы то и делали, что занимались своими делами, растили детей и выращивали скот. Лишь древние предания в виде сказок на ночь говорили совсем еще юным поданным, как их предки изгнали из этих земель за болотный край свирепого и могучего врага. Кристофер оглянулся, кобыла матери с трудом забралась на вершину. Матушка тоже изрядно устала, пора разбить лагерь. Можно, конечно, поставить тут шатер, но в отличие от кита, дамам нужен должный уход. Дом мельника прекрасно для этого подойдет. Матушка заговорил первым кит, «Через час встанем лагерем возле вон той мельницы». — указал он рукой на рядом стоявший двухэтажный дом. — Там ты отдохнешь и примешь ванну. Леди-мать несколько вымучена, но благодарно улыбнулась и двинула свою кобылу вниз по покатому склону. Телеги медленно проходили мимо и с небольшим скрипом начинали долгий спуск. Рыцари, проезжая, кивали своему лорду в знак почтения, Дождавшись в замыкающую сотню, Кристофер подозвал к себе их командира. Экс Ростпуч приблизился. Младший сын своего отца, Экс, приглянулся отвагой в поединках со старшими братьями и более искусными фехтовальщиками, тогда еще принцу или эстерскому. Посему Кит, привыкший доверять своим глазам, назначил Экса в один из отрядов, причем сразу командиром сотни. Мой лорд. Роспучи более семи столетий являлись вассалами дома у эндемов. Как и Ростеры, Телфорды и Ланкастеры, Берки и Силбери. Девиз Роспучи «Победа в нас» всегда звучал гордо, где бы ни был произнесен. И как у каждого гордого дома имелись антагонисты. В данном случае «Штортаны». Вассалы короля, кои кичились с девизом «Мы хозяева озер». Штормтоны не могли простить у эндемов за то, что те первыми заняли озерный край, тем самым породив множество новых лордов, описанных выше. штортаны считали себя ровней древним домам и на каждом углу заявляли об этом, а также о своем великом расположении к правящей династии хотя никто их так и не возвысил. Если король в свое время не женился бы на леди Уэндем, то развелась бы война между Роспочами и Штортонами за приграничный город Олдхэм, имеющий уэндемскую протекторию. В подземных рудниках этого поселения добывалась десятая часть всего золота Западного королевства. Благодаря этому озерный край процветал. И каждый приграничный знатный олух пытался заполучить столь вожделенный приз. Но Роспучи, на то и Роспучи, они никому не отдавали своего. Хоть дафтом, хоть штортоном. Теперь же, не делом, но словом, последние пытались уколоть древний дом. И именно разведчики Шторнтонов ввели по пятам экспедицию Кристофера. «Вы еще наблюдаете за шпионами короля?» — спросил Кит Экса Роспуча. «Да, мой лорд. Они в часе от нас, с востока, идут тихо». Кит думал и наблюдал за тем, как обоз приближается к мельнице. Рыцари встают большим лагерем. Кое-где появились костры. Потянуло запахом жареной баранины. «Если отдать приказ ликвидировать людей Штормтонов...» Об этом доложат отцу, непременно, и король может заподозрить все, что взбредет в голову, но и лишний глаз Кристоферу не хотелось иметь под боком. Все считали этот поход самоубийственным. Все. Поэтому помимо доклада о том, как бывший принц держит слово, в задачу наблюдателей входит своевременное донесение о преждевременной гибели юного Уэндема от рук варваров кельтских. К тому же, забрав мать с собой, Кристофер выбил у злопыхателей почву из-под ног, а ведь они собирались опорочить ее, тем самым лишив озерного лорда дома. Теперь те неизвестные ждут малейшего повода, чтобы вновь плести свои интриги. И, разумеется, внезапное увеличение экспедиционного корпуса у эндемов В случае, если сир Девон все же к нему присоединится, станет именно тем поводом, который нужен. Потому-то устранять шпионов было никак нельзя, дабы еще более не усугублять ситуацию. Пусть отец получает правдивую информацию, и не только от шторнтонов, но и от шпионов, которые есть в свете матушки. Так будет спокойней. «Интересно, кто те, о ком предупредил Освуд через своего доверенного человека? Кто решил опорочить доброе имя матушки? Маргеманы? Возможно, но у них нет интересов так далеко на севере, тем более лорды-вассалы у эндемов никогда не примут этого выскочку. Янгвуды? Нет, они не интриганы, а бойцы, причем отменные. Дафты?» Это уж слишком очевидно, к тому же король никогда не позволит дафтам стать еще богаче, чем сейчас, да и кишка у них тонка. Шторнтоны отпадают, они не великий дом, и никогда им не станут из-за предательства своих бывших хозяев. Минесы слишком чопорны, ембы честны, ингведам ничего не надо, у них уже все есть, да и далеко они в самой Африке. Остается сам король или неизвестная величина? Уж что хуже, исключительно старым богам известно. Можем ударить в любой момент, их всего двадцать три человека. Не уйдет никто, предложил Экс. Кристофера передернуло от одной только мысли о хладнокровном убийстве. В этом нет чести, пусть выполняет свой долг. — Вы же следите, чтобы они не обижали моих вассалов? — Да, мой лорд. Экс поклонился и ускакал к своей сотне, а кит пустил коня вниз к возводимому войскому лагерю.